Глава четвертая. Наши часовые зато полесковать в кружящей в воздухе багровый снег уже на рассвете следующего дня. Пилоты весело тряслись в открытых кабинах, несмотря на пробирающий до костей мороз, который я созерцал через вид экран, сидя в относительно тепле штаба. Раньше в этом здании располагались СПО, которые приняли нас с показной вежливостью и дво скрываемым обнегдованиям. Впрочем, для пятьсот девяносто седьмого такое был не впервый. И я быстро занял дело местных командующих, потребовав рекомендаций касательно местных погодных условий, которые наши солдаты едва ли замечали, и таская их на бесконечные совещания до тех пор, пока сотрудничество между вальхальцами и спауне наладилось так хорошо, как мы только могли ожидать. Чтобы поддержать боевой дух наших ненадежных союзников, я пригласил местного лорда маршала. В менее держимых церемониями обществе он назывался бы просто генералом. Егорск к его помощников на совещание, чтобы они могли убедиться в нас и понаблюдать за выездом разведгрупп. Стремясь оставаться в тепле и не давать гостям путаться под ногами у гвардейцев, я предложил посмотреть на происходящее через пикты, пока Кастин и Барклау занимались более важными делами. Стоит ли говорить, что моя дутая репутация сыграла свою роль? Гости были рады повстречаться с героем империума, а я совершенно счастлив оставаться вдали от ветра, попивать танно и не бояться случайного выстрела залетного эльдара. "Вы, наверное, вы хотели пойти с ними", сказал лорд Маршал, покачивая в руках чашку танны. Чашку ему подал Юрген, так что Маршал старался дышать через рот, пока мы помощник не отошёл на несколько метров. И вообще-то мысль, что я зрёг голова СПО, я слышал не впервые, но понять, почему, по мнению всех окружающих, я уже несколько раз едва-едва избежав мучительной и крайне неаккуратной смерти, должен раз за разом соваться туда, где она может меня наконец настигнуть, было выше моего понимания. Я пожал плечами в своей лучшей, самой нечежительной манере. Часовой одноместный шагоход. Я поддал в голос слегка нарочито сожаления, что воскрете облегчение. Вряд ли я бы мог втиснуться в одну кабину с пилотом. На другая группа едет на химерах. Вступила в разговор главатая женщина средних лет, её сходство с лордом маршалом было достаточным, чтобы верить не с того, что это не его близкая родственница, дочь или племянница, была ещё заищей малой. Я уверен, вам бы там нашлось место. Я уверен, что нашлось бы. Дипломатично согласился я. Но солдаты из задания, я уверен, что не справятся с ним лучше без моего надзора. Если хочешь, чтобы люди выложились на полную, нужно иногда показывать, что ты веришь в них. Конечно, неожиданно поддержал меня лорд маршал. Если всё время стоять у людей над душой, это будет им только мешать. Женщина дарила его тяжёлым взглядом, в котором знающий мог бы прочесть многое. Ну я знаю, еще был, мне было, мне было все равно. Я решил просто не заметить этот взгляд. Именно так. Уклончиво сказал я и включил гололиц. Сейчас за ним присматривало машиновед, что казалось такой скучающей, что сошла бы за мебель, хотя очевидно, она занималась сейчас теми странными делами, что обычно делают послушники амнистии: медитирует на болты слева резьбой и все такое. Заботься о доходчивости. в конце концов, оф меня слушали главы местных Испо, то есть люди, что получили свои чины благодаря семейным связям, а не военным талантам или острому уму. Я решил обойтись без анализа направлений и просто подсветил точки, что заинтересовали нас. В вот эти места, как мы полагаем, могут представлять интерес для эльдаров. Почему? Снова врезалась в разговор женщина. Это же совершенно глухомань. Я замялся. Не хотелось пугать людей, рассказывая о тоннелях как бы через варп, но выбора не было. Мы думаем, что Эльдары могли основать прямо над рекой несколько плацдармов, сказал я, тщательно взвешивая слова. Мы проанализировали данные, что получили от вас. Не стоило говорить, что куда больше ценной информации мы добыли сами. И это указало нам на самые вероятные места. Так вы думаете, что у них там семь плацдармов? рассмеялся лорд маршал, он отхлёбнул тан и быстро поставил свою чашку. Готов поклясться, что мы бы тогда уж заметили хотя бы один. Как и я, Ловко соврал я, на деле сомневаясь в том, что эти люди смогут заметить даже отряд Банши, вломившись в штаб, и сам отпил таны, чтобы выиграть время. Но мы бы пренебрегли своим долгом перед императором, если бы не попытались проверить такую возможность. Должно быть так, снова вклинилась женщина. Но вы так и не сказали нам, что именно ищете. Трон помоги мне, я не знал, то ли восторгаться ее настойчивостью, то ли пожелать скорой смерти, быть может и то и другое. Мы не совсем уверены. Пришлось признать мне, но поймем, что нашли то, что нужно, когда найдем. Она кивнула. Солдаты просто ищут что-нибудь эльдороподобное. Я не сказал бы лучше. Согласился я. Изображение на вид экране замылилось. Не то помехи, не то внезапный порыв ветра, что поднял воздух снег. Я не понял, а машина вет, если и сообразила, то виду не подала. Картинка прояснилась, и мы увидели последнюю схемер, что уижела в Дайль. Ее прометия вы выхлоп за волок дымом весь экран. Ну вот и все. Не пора ли взяться за дело и нам? Всеми силами! Согласился лорд Маршалл, прокладывая себе путь к стоящему в углу столу для совещаний и садясь в главе, там, где должен сидеть Кэстин, поскольку она присутствовать здесь не собиралась, сказав, что с большим удовольствием пошла бы охотиться на орков с одной острой палкой. Скорее всего, это просто метафора, выражающая до смешного вы решительный отказ общаться с СПО. Тогда на дрэче и не было орков, да и любой, кто попытается, охотятся на них, быстро поймет, что ему нужно снаряжение получше. Вопрос о месте во главе стола был спорным, но я решил не лезть. Как старший представитель астромилитаром, я сел с противоположного конца, избавив себя от посигателей соперников Нотанно. Я так и не согрелся. А приближение Юргена с чайником должно было гарантировать, что соседние стулья останутся свободными от захватчиков. Спасибо, Юрген, сказал я, делая глоток горячей ароматной жидкости. частично, чтобы согореться, частично, чтобы перебить его собственный, более приземлённый аромат, что уже добралось до моих ноздрей. Танно великолепно. Очень хорошо, сэр. С этими словами он отошёл к столику с станной, стараясь, чтобы его присутствие было ненавязчивым. Что получилось у него примерно так же, как у ограна танцевать котёлём. Теперь любой, кто покосился бы на место рядом с самоваром, позарившись на исходящее от него тепло, обнаружил бы, что снова оказался в зоне поражения юргиного запаха. Присоединится ли к нам ваш очаровательный полковник? – спросил лорд маршал. Я покачал головой, всем своим видом выражая искреннее сожаление. А нашли от своей извинения, но ей и майору Браклау нужно обсудить с родными командирами некоторые улучшения в линиях обороны. Само собой, вы можете к ним присоединиться. На мне стоит вмешиваться? Быстро отказался лорд маршал, в воспоминании снеги напитки крайне явно было еще свежо, хотя дричицы жили на леденом мире. Но они не выработали в себе той привычки к этому климату, какой обладали вальхальцы. Предпочитают оставаться в своих домах и шахтах и не вылезать оттуда без крайней необходимости. Кроме того, я было уверен, что прогулком по поверхности месёль развлекаюсь оттульдара, по крайней мере, пока их веселье не испортил 597. -й. Уверен, что вы, комиссар, сможете рассказать нам обо всём столь же точно. Каковы ваши ближайшие планы? Сесть там, где ветер не дует, и подальше от перестрелок само собой. Хотя я сомневался, что такие слова хорошо увязнут с образом ртиёвого рубаки, что эти идиоты видят во мне. Так что я повернулся к галолиту и вызвал топографическую схему шахт, наземные комплексы которых качались над запутанным лабиринтом тоннелей, как резиновые игрушки в ванной. Под нами были сотни километров взаимосвязанных штреков и штолен, перемешанных, как тераницкие патороха. Я выделил главные тоннели, они были достаточно велики, чтобы ездить по ним на химере. Вероятно, по этим тоннелям добытую руду должны были переправлять на заводы в грузовиках. Прошлая атака, вероятно, была направлена на захват входов в тоннели. Здесь, здесь и здесь, показал я. Возможно, эльдары хотели разграбить склады переработанного сырья в пещерах. Где защищать груз было куда легче, чем когда он лежал на складах рядом с посадочными площадками, где на летчики могли без труда его захватить. Тени многие склады, что уцелели, но не пустые и брошенные. Хотя там может порой засесть вальхалльский снайпер. Никакого стратегического экономического значения они больше не имеют, если, конечно, вы не захотите использовать их как колоссально дорогой заслон от ветра. Это было одним из немногих разумных решений, что местные приняли еще до нашего прибытия. К счастью, ваша линия обороны сумели их сдержать. Я сделал паузу, позволяя молчаливым словам словами повиснуть на столом. На самом же деле отразить атаку местным удалось благодаря тому, что 597 принял на себя первый удар задолго до того, как эльдары вообще подобрались к шахтам. Солдаты СПО стояли во втором эшелоне. Это была очень напряжённая битва, и именно по её итогам мы решили ещё больше укрепить позиции. Потому что остроухи явно учатся в этих стычках не меньше, чем мы, и смынут нас, если не подготовимся. "Мы думали, что это уже сделано", сказал лорд маршал, указывая на паутину недавно созданных траншей и огневых точек за окружающими шахтными комплекса снёжными валами. Пожелел никто, кроме привычных к морозам вальхальцев, не смог бы возвести их так быстро или использовать так толково, даже добыв столько же заступов и лопат. Мы улучшили их, сказал я, безспешно опустив тот факт, что траншеи наши сапёры рыли почти с нуля. Нет предела совершенству. Самодовольство семя поражения в конце концов. Эти слова часто приписывают Махарию, хотя они не встречаются ни в каких первоисточниках, да и сам лорд Салор вряд ли имел пристрастие к садоводческим метафорам. Эменно так, сказал лорд маршал, Кивая, как будто узнал эту стату. А может и правду узнал. Так что вы предлагаете? Укрепить наши внешние рубежи здесь и здесь, сказал я, указывая на несколько узких проходов в холмах. Ничего примечательного, но прикрывают несколько шахт. Хотя что стоящие там солдаты смогут сделать против врага, полагающегося на авианалеты, я сказать не мог. Но сейчас было важнее поддержать боевой дух. Я убедить их в то, что они действительно смогут остановить врага на своих двоих. Карамета, мы устанавливаем передовые наблюдательные посты, чтобы быстрее отзываться на новые нападения. Мои слова о новых нападениях не вызвали возражений. Кажется, собеседники понимали, что эльдары вряд ли завтра соберут вещички и уйдут домой. Все закивали, как будто требовалось их одобрение, и я вернулся к самим шахтам, подсветив некоторые из самых глубоких тоннелей. "Куда больше меня беспокоит", сказал я. Вот эти что ли на Нижних Иерусалах. Я бросил взгляд на дверь, из которой как раз появился ещё один сегодняшний гость. Как раз вовремя. Думаю, все воз знают Леонарда Делвинга, управляющего этими шахтами. На самом деле я был уверен, что никто его не знает, но я и сам не помнил большинства их имён, если вообще их знал. Так что этой фразой я ловко ушёл от необходимости устраивать долгие представления.